И сегодня, спустя сорок лет после начала музыкальной эпопеи, я все еще не собралась с духом для решающего поединка с моим проклятым рабовладельцем. Возможно, потому что исход этого поединка мне известен заранее. Что может быть страшнее и нереальнее экзамена по фортепиано? Дребезжание рук. Ускользание клавиатуры, дактилоскопические следы от вспотевших пальцев на узких спинках черных клавиш, оскорбительное забывание нот. Что вообще может сравниться по издевательству и униженности с твоим непослушным тебе телом? Поджелудочная тоска, тошнота в суставах, обморочный заплыв глаз — Так как я боялась сцены, ее не боялся никто. Я выплеснула из себя в детстве и юности. Прибой этого горчичного ужаса выдавила этот предсмертный, липкий холод из застывших пор. Мне уже ничего не страшно. Я видела все. Я возвратилась из ада. Поэтому. Никогда не волнуюсь на своих литературных вечерах.